Выслугу. Среди агрессивных, но глупых зомби попадаются страшные существа, плюющие языком на десятки метров. Создания, умеющие словно мухи лазить по стенам, потолкам, а также мои любимые, способные даже состреленной головой и оторванными конечностями отражать на себе Эта дьявольская вакханалия каким-то образом ухидрилась взломать пломбу и вырваться на свободу. Во всех коридорах последние несколько дней идут тяжелые оборонительные бои, но наши силы на исходе, и тают с каждым часом. Патроны выдаются поштучно, вода распределяется по глоткам, а скудная еда делится между несколькими людьми. Помощи сверху нет, нас бросили в этой дыре, словно прокаженных. Они не людей отдавшие свои все лучшие годы своей жизни. Последняя надежда на ультрафиолетовый излучатель исчезла, когда зараженные поняли откуда исходит угроза и стали уничтожать зеркала. Все кончено, спасения нет. Я уже слышу их голоса, а значит нас ждет новая атака, которую мы скорее всего не переживем. Последние слова я адресую своей жене и детям, которых никогда больше не вижу. Обнимаю, целую. Живите счастливо. Прощайте. С тяжким сердцем я отключил передачу, услышав, как из динамика раздались автоматные очереди, грязная ругань и жуткие завывания ночного охотника, и глухой рев толстяка. Защитники не смогли справиться с распространением радости жизни в своих рядах и пали жертвами собственных руководителей. Просто удивительно, как долго дрались храбрецы в замкнутом пространстве, пока не поняли всю тщетность своих усилий. Че-то я не уловил последнюю надежду в ультрафиолетовый излучатель прервал затянувшееся молчание Харлаев. Если зеркала отражает излучение некоторого свойства, то тогда где же оно само? Куда делись обращенные и что нам делать дальше? Не хочу пережить то же, что пережил этот парень, который... В какой части базы мы находимся и где резервный выход? Это не те вопросы, которые нас должны интересовать. Тихо ответил я, указав на монитор. В этом компьютере хранится ценная информация, которая нам нужна по зарез. Тихон, займись им. Душевно тебе прошу, ты же знаешь, я не силен в этих делах. Выясни все, что можешь, а мы пока с Дэном прогуляемся по этажам. А лютый ебаха прикрой твой святейший зад. А почему сразу я заупрямился соколик, нервно озираясь под моим взглядом? Ну, хочешь, пойдешь со мной вместо Дэна. У нас тут демократия, никто не принуждает. С тобой, Алешин, я даже в сортир не пойду. Ты притягиваешь неприятности. Я ухмылкой кивнул Шепарду, и мы вдвоем направились к мосту. Через несколько метров Дэн остановился и положил руку мне на плечо. «Соколик был прав. Не стоило сюда соваться. Ты тоже считаешь, что я завел нас в ловушку?» Теперь это уже не важно, и обсуждению не подлежит, по причине бессмысленности. Лично я ожидал нечто подобное и морально был готов. За всю жизнь ни разу у меня не шло все по плану. Я приблизился к переброшенному через пропасть мосту. Не обнаружив там угрозы, кивнул Дену следовать за собой. Шагая по гулкой поверхности стальных плит, мы поневоле косились вниз, но дна видно не было. Скорее всего, база частично природного происхождения с естественными тоннелями и ходами, которые обработали и превратили в жилые помещения и коридоры. Освещения почти никакого, но это не мешало мне видеть окружающий мир. Когда мы прошли по мосту на другую сторону расщелины, я застыл на месте, словно вкопанный. Мне показалось, что я услышал вдали какой-то шум, похожий на чавкание или скрежет. Дэн тоже остановился. Сразу же выключив фонарь и активировал прибор ночного видения у себя на глазах. У него почти разрядилась батарея, поэтому он включал ПНВ лишь в особых случаях. В разгромленной лаборатории, прямо посреди плавающих в воде пленочных мониторов, толщиной с бумагу, сидела на корточках блезлого вида химия с вывернутыми назад двумя парами худых рук. На месте живота у нее располагалась кошмарная пасть, утыканная кривыми зубами. Вместо головы шипастый гребень, увенчанный скользкими кишками ее теперешней жертвы. Зомби сопротивлялся, пока его потроха жадно терзала ненасытная тварь. И все прошло бы гладко, если бы в эту минуту Дына по рации не вызвал ноющий голос Бахи. «Солкин сын!» – прорычал Шепард, когда увидел, как Химера бросилась сживать мычащего зомби и резко взмыла к потолку, перебирая по нему всеми шестью конечностями. Словно гигантское насекомое чудовище забилось в дальний угол, из которого стало зло шипеть на нас. Когда Дэн прицелился в нее из автомата, собираясь расстрелять, помещение пронзил невыносимый визг и вибрации, чуть не разорвавшие наши ушные перепонки. Из дальних коридоров отозвались другие обращенные. Но мы не стали их дожидаться, а изо всех ног рванули обратно к мосту. Шлепая по воде, мы перебежали через мост, закрыли за собой круглую шлюзовую дверь и заблокировали запорное колесо маленьким уломиком, который и до нас использовали для этой цели. Предупреди остальных, а я их пока придержу. Я излег из ножен меч и несколько раз махнул им в воздухе для пробы, разминая кисти рук. Дына не нужно было просить дважды. Как только я остался один в темноте, то скинул в себя стесняющее движение разгрузочный жилет с пустыми подсумками, каску и пояс с флягами. Сжимая обеими руками рукоять меча, я внимательно и в какой-то мере нетерпеливо следил заходящей ходуном дверью, которую пытались вышибить снаружи. Медленно отступая спиной назад, я решил, что лучшего места для боя не придумаешь. Зала была достаточно просторной и свободна для маневра. Есть где развернуться с мечом. Чуть подумав, я переложил меч в правую руку, а лево сжал 20-сантиметровый длинный клинок. Когда лопнуло пули непробиваемое стекло, а саму дверь сорвались петель, первый вбежавший обращенный почти сразу упал на пол с раскроенной головой. В помещение с рыком и воплями ввалилось несколько десятков особей, некоторых из которых клочьями висела военная униформа федералов. Не давая им приблизиться на расстоянии вытянутой руки, я активно атаковал, отрубал конечности и снова отступал. Сквозь сверкающую сталь не могли проникнуть изломанные лапы химер с кривыми когтями. Даже язык охотника, то и дело вылетающее из задних рядов, бессильно втягивался, теряя кусок за куском. Разрубая мерзкие тела вдоль и поперек, наискоси по диагонали, протыкая и круша черепа, я ни на секунду не забывала о спине, когда меня пытались обойти. Плотью такой нежити, как у зомби, рубился легко, словно слоеный пирог. А вот с такими, как изломы, химеры и прочие, у кого твердые роговившие ткани вместо кожи, нужно держать ухо острова. Покажем, Пока же мне везло. Нападающие атаковали недостаточно рьяно, словно у них почти не осталось сил. Когда товарищи подоспели мне на помощь, вокруг громоздились горы изрубленных тел. Но эта мерзкая масса продолжала жить и дергаться. Расслабляться было рано. Скоро придут остальные. «Святые угодники! Да ты сам пострашней любой нежити, Восхитился Дэн, наблюдая, как с моего меча медленно стекает черная кровь. «Куда подевались остальные?» «Других не было», — просто сказал я, смахивая слезвие кровь. «Выяснили, куда нам идти?» «Мы находимся недалеко от того места, где был запечатан выход на верхние уровни. Мы вошли не через главный вход, а через запасной». Командный бункер прямо над нами. А если вернуться к лифту? Там были другие кнопки. Пустое занятие. Они все ведут на разные этажи одного и того же сектора. Откашлялся Тихон, выходя вперед. Ха, чтобы выбраться отсюда, нам предстоит идти через затопленные технические помещения. Вверх до лаборатории и лишь после них выйдем к центру, где приняли свой последний бой командир базы и его люди. Его видеопослание отправлено на все терминалы, в надежде, что хоть с одного из них оно достигнет адресата. Я покопался в компьютере и раздобыл незащищенный файл информации о том самом ультрафиолетовом излучателе, с помощью которого защитники хотели сдержать нежить. Они перенастроили антибиотическую систему дистанционно управляемых зеркал, чтобы донести свет даже до самых темных уголков базы. Не знаю всех тонкостей операций. Скорее всего, группа добровольцев отправилась в сектор зараженных и подключила контроллеры к общей сети светодиодов, через которую излучатель подавал свет с верхних этажей. Здесь были сотни зеркал и даже стены зеркальные. Пока их не разбили. В сообщениях инженеров, построивших всю эту систему, есть предостережение, Что пульт управления слишком уязвим, и в случае утраты контроля управлять зеркалами будет невозможно. Мы должны вернуть контроль и активировать сеть оставшихся зеркал. Значит, мы идем дальше через главные лаборатории и карантинные зоны, где содержались обращенные. Не самая легкая прогулка, но есть и хорошая новость. Нас ждет сектор артефактов. Двигаемся с интервалом в 2 метра. Сектор обстрела, идущим сзади, не загораживать и не лезть на рожон. Алешин, побудишь замыкающим? Сдужишь. Не волнуйся за меня, Дэн. Я уже привык плестись в хвосте, прикрывая ваши задницы. Последний раз осмотрев поверженных врагов, я вспомнил голос по радио. Поборов себе брезгливости, решил зачеркнуть ладонью кровь зомби, чтобы размазать его по всей коже, на руках. Вонять от нее была просто неописуемая. Зато, когда я проходил мимо разрубленного, но пополам мертвеца, тот даже не сделал попытки уходить меня за ногу. Хотя раньше пытался. Метод сработал, но остальные наотрез отказались следовать моему примеру. Идти, к счастью, пришлось не слишком далеко. Почти сразу мы обнаружили так называемый сейф, где хранились ценные экспонаты базы. Мой жетон и тут сработал безотказно. Десятитонные створки из титанового сплава глухо опустились на место. В этом помещении не было разгрома. Все экспонаты находились в образцовом порядке, каждый под прозрачным пуленепробиваемым пластиковым колпаком. Рассматривая трупы большеголовых коротышек, выпотрошенных словно куропатки, отдельные узлы и детали неведомых нам деталей аппаратов, неудержимо хотелось взять их в руки и рассмотреть поближе. Ничего полезного мы не обнаружили, а то, что мы не одни во Вселенной, так это нам еще и хет успел внушить. Так вот, значит, какие вы полноправные и могущественные члены Курукай! полголоса сказал Дэн, осторожно откидывая крышки на стальных саркофагах, где поддерживалась минусовая температура. Такие же неудачники, закутанные в фольгу, как и те, что остались снаружи. Инопланетная органическая жизнь, смертная, гниющая и такая же бестолковая. Взглянуть бы на вас хоть одним глазком в тот момент, когда люди в белых халатах препарировали ваши хилые тела. Надеюсь, в этот момент вы были еще живы. «По-моему, ты слишком много смотрел секретных материалов», сухмылка сказал я. Проведя ладонью по сенсорной панели экрана, я непроизвольно отпрянул в сторону, когда экран вспыхнул, демонстрируя панораму звездного неба. Неведомый лектор скучным голосом стал рассказывать о приблизительном местоположении обитаемых звездных систем, находящихся на расстоянии в миллион световых лет по отношению к нашей планете. Дальше шли фотографии НЛО, видеозаписи допросов пленных пришельцев и, наконец, демонстрация экспериментальных летающих машин и технологий, созданных на базе захваченных объектов пришельцев. Люди, в свою очередь, пытались адаптировать инопланетную технику под себя, но насколько удачно у них это получилось, так и осталось неясно. С другой стороны, в основе многих технических новинок явно прослеживались инопланетные корни. Значит, людям все же удались адаптации. Эх! «Вот где Хэт пригодился бы», — вздохнул Шепард. «Я нахожусь в центре аналога Zone 51, а с собой нет ни фотоаппарата, ни даже камерафона». «Да кому нужен этот лом?» — воскликнул Лютый, презрительно пиная стеллаж. «Нам бы отсюда выбраться, а этому мусору самое место на помойке истории. Мы даже не знаем, что из этого всего хлама ценное, что обычный мусор». Эх, чуваки, знайте, что нашел! Победно воскликнул его Харлаев. Как бля в Звездных войнах! Сжимая в руке механизм, похожий на ручку бензопилы, щелкнул единственной кнопкой в виде треугольника и в навершие на полметра выдвинулось дымчатое лезвие, исказившее свет, словно сквозь смутное стекло. Проведя по стальной столешнице, баха отрезал от нее здоровенный кусок стали, словно она была сделана из пластилина или бинопласта. Ничеси! У лютого от удивления отвисла челюсть. Где взял? Я такую же хочу. Ха, где взял, там уже нет! рассмеялся Баха. Да шутчиво я! Иди там еще штук пять валяется. Разбирайте. Все, кроме меня взяли себе по одной такой энергопилье, как ее метко окрестил Шепард. А я решил, что мне хватит и моего меча. Он, по крайней мере, не такой тяжелый и неуклюжий. Чем бы они ни были, эти механизмы, я сильно сомневался, что это было оружием. Скорее всего, какой-то разновидностью инструмента. Что касается остальных вещей, разобраться в их назначении мы так и не смогли. У меня возникла мысль, что и у военных в свое время тоже ничего не вышло. «Ну, раз поживиться здесь больше нечем, предлагаю наскоро перекусить и двигаться дальше», – предложил Лютый. «Трупы коротышек нам бесполезны, однако их одежда удивительной прочности». Когда я попытался отрезать кусок ткани, энергопила смогла это сделать лишь с пятого раза. Потрясающая плотность. Если прикрыть лоскутами жизненно важные части тела, не выдержать даже прямое попадание пули. Лучше бронежилета, и ибо... был. Хорошая идея, похвалил Тихон. Только не гоже православным тревожить усопших и мародерствовать. Кроме того, только Бог... Решает участь каждого, а не наличие защиты на теле. Та да я вас умоляю, святой отец, ради дела можно. Тем более мы собирались обобрать, пардон, позаимствовать не у людей, а у сатанинских созданий. Я не хочу мазаться разной грязью, как это делает Алешин. с неприязнью посмотрел в мою сторону, после чего с воодушевлением принялся ходить вокруг ближайшего саркофага, примиряясь к комбинезону Галакта. Пришлось задержаться еще на час, ожидая, пока от и лютый снимут с трупов одежду и соорудят себя нечто вроде безрукавных жилетов. Ткань была мягкой, хорошо растягивалась, а главное, была прочной, как сталь, и почти невесомой, что тоже немаловажно. Особенно немаловажно, когда у тебя за спиной ранец на 40 кило, не считая веса оружия. «Теперь мы сами похожи на инопланетян», – скривил губы Баха, критично рассматривая в зеркальной стене свое отражение. «Не знаю, как вы, а я полностью готов к баю». «Это до первого зомби, а там только пятки засверкают», — поддел его лютый. «В следующий раз, когда решишь убежать, в самый ответственный момент, ты вот лучше о чем подумай. Если нас прикончат, то и тебе недолго жить останется. Не забывай об этом». Покинув комнату с экспонатами, мы пошли по навесному мосту через верхние ярусы пещер, в которых на инженерных стапелях стояли полуразобранные НЛО. Шары, сигары и диски из того же серого металла, из которого была сделана едва ли не половина базы. Мы шли в безмолвных механизмов, не обращая на них внимания. Потому что даже на удивление у нас не оставалось сил. Чужая машинерия хороша за кружечкой пива или в теплой компании, в каком-нибудь пабе, когда кроме друзей вокруг никого нет. Но никак не в подобном месте, как база-расцвет. Мы и так повидали достаточно чудес. А какая польза еще от одного чуда? когда у нас почти не осталось боеприпасов к оружию, а еды хватит, едва ли на сутки. В долгой дороге по запутанным пещерам и узким ходам технических помещений у нас не было достаточно времени попрактиковаться со своими силовыми резаками. Но после того, как Люта и Баха, в очередной раз поссорившись по пустяку, чуть не отрезали друг другу головы, Шепорт строго-настрого запретил дальнейшие тренировки. Единственный из нас, кто искренне подружился с этой чудо-пилой, был Тихон который сразу нежно проникся к ней своей душой. Это была любовь с первого взгляда. Оружие он не любил, но это устройство им не являлось. Так что, как он выразился о нем, дубинку можно использовать по-разному. И как оружие, и как бытовой инструмент. Не вижу ничего зазорного, носит собой орудие труда. Никто не стал спорить, но в глубине души все немного посмеивались над его новой забавой. Сравнительно легко добравшись до комнаты управления излучением и не встретив по дороге ни одного некроморфа, мы нашли все приборы включенными, со все еще работающими терминалами, покрытыми толстым слоем пыли. Тихон быстро проверил параметры оптимизации сети зеркал и в удивлении почесал затылок. Хм, странно. Все в полном порядке и полностью работоспособно. Все функционирует великолепно. Энергия на установку подается прямиком из ядерного реактора на глубине горы, который собственно и снабжает всю здешнюю базу теплом и электроэнергией. Я не знаю, как запустить тест системы, для этого моих знаний недостаточно, но вот элементарно проверить работу отражателей сможет и ребенок, вот к примеру попробуем сменить угол отражения быстро произведя необходимые операции на клавиатуре, Тихон выругался, когда мы все скривились от яркого света и жара, окатившего нас с головы до пят. Излучение было таким интенсивным, что нам казалось, что нас окунули в жерло вулкана. Кожа на незащищенных частях тела задымилась, покрылась здоровенными волдырями и даже заорала от нестерпимой боли. «Выключи немедленно!» – чуть не хором закричали все